Глава 9. Серебристая гавань Работы, конечно, было много, но все же не на сто лет, как опасался Сэм. На другой день после битвы Фродо поехал в землеройск освобождать узников из Провнор. Одним из первых освободили беднягу Фредегара Боббера. Теперь уж вовсе не Толстика. Его зацапали, когда охранцы душили дымом повстанческий отряд, который он перевел из Бурсуковин в Скары на скалистые холмы. Пошёл бы с нами, Фредик, Может, так бы и не похудел», — сказал Пин, когда Фредегара выносили наружу. Ноги его не держали. Тот приоткрыл один глаз и героически улыбнулся. «Кто этот громогласный молодой великан?» — прошептал он. «Уж не бывший ли малыш Пин? Где же ты теперь купишь шляпу своего размера?» Потом вызвали Лилюбелию. Она, бедняжка, совсем одряхлела и отощала, но все равно, когда ее вывели из темной тесной камеры, Сказала, что пойдет сама, и вышла со своим зонтиком, опершись на руку Фрода. Ее встретили такие крики и восторги, что она расплакалась и уехала вся в слезах. Ей такое было непривычно, ее отродясь не жаловали. Весть об убийстве Лотта ее едва не доконала, и уехала она не в торбу, Торбу она возвратила Фродо, а сама отправилась к родне, к толстобрюхлам и скрипкотука. Несчастная старуха умерла по весне, как-никак ей перевалило за сто. И Фродо был изумлен и тронут, узнав, что она завещала свои сбережения и все капиталы Лотта ему на устройство бездомных хоббитов. Так что, Вековая распря кончилась. Старина Вилл Тополап просидел в исправнорах дольше всех остальных, и хотя кормили его не так уж плохо, ему надо было долго отъедаться, чтобы снова стать похожим на голову Хоббитании. И Фродо согласился побыть головой, покуда господин Тополап не поправится как следует. На этом начальственном посту он только и сделал, что распустил шерифов, оставив их сколько надо и наказав им заниматься своими делами и не лезть в чужие. Пин и Мэри взялись очистить Хаббитанию от охранцев и быстро в этом преуспели. Прослышав о битве у приречья бандиты с шайками бежали с юга за пределы края. Их подгоняли вездесущие отряды Хаббитана. Еще до Нового года последних упрямцев окружили в лесах, и тех, кто сдался и уцелел, проводили границы. Тем временем стране возвращали хоббитский вид, и Сэм был по горло занят. Когда надо, хоббиты трудолюбивия пчел. От мало до велика все были при деле. Понадобились и мягкие проворные детские ручонки, и жилистые, измозоленные старческие. К просечню от Ширевских участков и других строений охранцев Шаркича ни кирпичика не осталось, и ни один не пропал. Многие старые норы зачинили и утеплили. Обнаружились огромные склады съестного и пивных бочек. В сараях, амбарах, а больше всего в Смеалах-Землеройска и Каменоломнях-Скар. Так что просечень отпраздновали на славу, вот уж чего не ожидали. В Норгороде еще не успели снести новую мельницу и уже принялись расчищать торбу и кручу, возводить заново и торбинку. Песчаный карьер заровняли, разбили на его месте садик, Вырыли новые норы на южной стороне кручи и отделали их кирпичом. Жихарь опять поселился в норе номер три и говаривал во всеуслышание. «Ветер, он, одно сдует, другое нанесет, это уж точно. И все хорошо, что кончается еще лучше». Думали, как назвать новый проулок. Может, Боевые сады? А может, главнейшие смеалы? Хоббитский здравый смысл, как всегда, взял верх. Назвали его «Новый проулок». И только в Преречье, опасно шутя, называли его «Могилой Шаркича». Главный урон был в деревьях. Их по приказанию Шаркича рубили где ни попадя. И теперь Сэм хватался за голову, ходил и тосковал. «Это ведь сразу не исправишь. Разве что про правнуки, — думал он, — увидят обитанию какой она была». И вдруг однажды, за прочими-то делами у него память словно отшибла, он вспомнил о шкатулке Галадриэле. «Поискал» нашел эту шкатулку и принес показать ее другим путешественникам их теперь только так называли что они посоветуют а я все думал когда-то ты о ней вспомнишь сказал фрода открой внутри оказалась серая пыль и крохотная семеко вроде бы орешек в серебре ну и чего теперь делать спросил сэм ты пожалуй что «Кинь все это на ветер, в какой-нибудь ветреный день», — посоветовал Пин. «А там посмотрим, что будет». «На что смотреть?» — не понял Сэм. «Ну, или выбери участок, высыпь там, попробуй, что получится», — сказал Мэри. «Наверняка ведь владычица не для меня одного это дала», — возразил Сэм. «Тем более у всех беда». «Ты у нас садовод, Сэм», — сказал Фродо. «Вот и распорядись подарком, как лучше да побережливее. В этой горсточке, наверное, каждая пылинка на вес золота». И Сэм посадил побеги и сыпнул пыли повсюду, где истребили самые красивые и любимые деревья. Он исходил вдоль и поперек всю Хаббитанию, а первым делом, понятно, при Преречье и Норгард. Но тут уж никто не обижался. Когда же мягкой серой пыли осталось совсем немного, он пошел к трехудельному камню, который был примерно посредине края, и рассеял остаток на все четыре стороны с благодарственным словом. Серебристый орешек он посадил на общинном лугу, на месте бывшего праздничного дерева. Что вырастет, то вырастет. Всю-то зиму он вел себя терпеливей некуда. Хаживал, конечно, посмотреть, как оно растет, но уж совсем редко, не каждый день. Ну, а весной началось такое. Саженцы его пошли в рост, словно подгоняя время 20 лет за год. На общинном лугу не выросло, а вырвалось из-под земли юное деревце дивной прелести с серебряной корой и продолговатыми листьями. К апрелю его усыпали золотистые цветы. Да, это был Меллорн, и вся округа сходилась на него любоваться. Потом, в грядущие годы, когда красота его стала неописуемой, Приходили издалека, шутка ли, Один лишь Меллорн, К западу от мглистых гор И к востоку от моря И чуть ли не самый красивый на свете. Был 1420 год, сказочно погожий. Ласково светило солнце, Мягко, вовремя и щедро струились дожди, А к тому же и воздух был медвяный и на всем лежал тихий от святой красоты, какой в Средиземье, где лето лишь мельком блещет, никогда не бывало. Все дети, рожденные или зачатые в тот год, а в тот год что ни день зачинали или родили, были крепыши и красавцы на подбор, и большей частью золотоволосые среди хоббитов невидаль. Все уродилось так обильно, что хоббитята едва не купались в клубнике со сливками, а потом сидели на лужайках под сливами и ели до отвала, складывая косточки горками, точно завоеватели черепа, и отползали к другому дереву. Никто не хворал, все были веселы и довольны, кроме разве что косцов. Уж больно пышная выросла трава. В южном уделе лозы увешали налитые грозди. Трубочное зелье на силу собрали, и зерна было столько, что амбары ломились. А на севере уродился такой ядреный ячмень, что тогдашнее пиво поминали добрым словом еще и лет через двадцать. Какой-нибудь старикан, пропустивший после многотрудного дня пинту-другую, со вздохом ставил кружку и говорил «Ну, пивко, не хуже, чем в четыреста двадцатом!» Сперва Сэм жил у Кроттонов вместе с Фродо. Но когда закончили новый проулок, он переселился к Жихарю. Надо же было присматривать за уборкой и отстройкой торбы. Это само собой, а вдобавок он разъезжал по всему краю, как, хочешь не хочешь, главный лесничий. В начале марта его не было дома, и он не знал, что Фрода за ним мог. Фермер Кроттон 13-го числа между делом зашел к нему в комнату. Фрода лежал, откинувшись, судорожно сжимая цепочку с жемчужиной и был, как видно, в бреду. «Навсегда оно сгинуло, навеки», — повторял он, — «теперь везде темно и пусто». Однако же приступ прошел. И когда Сэм 25 пятого вернулся, Фродо был какой обычно и ничего ему о себе не рассказал. Между тем торбу привели в порядок. Мэри и Пин приехали из кроличьей балки и привезли всю мебель и утварь так, что уютная нора — выглядело почти что по-прежнему. Когда, наконец, все было готово, Фродо сказал. «А ты, Сэм, когда ко мне переберешься?» Сэм замялся. «Да нет, спешить-то некуда», — сказал Фродо. «Но жихрь ведь тут рядом. Да и вдова буркот его чуть не на руках носит». «Понимаете ли, господин Фродо...» — сказал Сэм и покраснел, как маков цвет. — Нет, пока не понимаю. — Розочка же, ну, роза Кроттон, — объяснил Сэм. — Ей, бедняжке, оказывается, вовсе не понравилось, что я с вами поехал. Ну, я-то с ней тогда еще не разговаривал напрямик, вот она и промолчала. А какие же с ней разговоры, когда сперва надо было сами знаете, что сделать? Теперь вот я говорю ей так, мол, и так. А она... Да уж, говорит, год с лишним прошлялся, пора бы и за ум взяться. Прошлялся, говорю, но это уж ты слишком. Но ее тоже можно понять. И я, как говорится, прямо-таки на две части разрываюсь. Теперь понял, сказал Фродо. Ты хочешь жениться, а меня не бросать? сэм дорогой. «Все проще простого, женись хоть завтра и переезжайте с розочкой в торбу, разводите семью, чего другого а места хватит». Так и порешили. Весной 1420 года Сэм Скромби женился на розе Кроттон в ту весну, что не день были свадьбы, и молодые поселились в торбе. Сэм считал себя счастливчиком, А Фродо знал, что счастливчик-то он, потому что во всей их обитании ни за кем так заботливо не ухаживали. Когда все наладилось и всюду разобрались, он зажил тише некуда, писал, переписывал и перебирал заметки. На вольной ярмарке он сложил с себя полномочия заместителя головы, головой снова стал старина Вилта-Полап и очередные семь лет восседал во главе стола на всех празднествах. Мэри с Пином для начала пожили в кроличьей балке, то и дело наведываясь в торбу. Они разъезжали по хоббитании в своих невиданных нарядах. Рассказывали были и небылицы, распевали песни, устраивали пирушки и прославились повсеместно. Их называли «вельможными» но отнюдь не в укор. Радовали глаз их сверкающие кольчуги и узорчатые щиты, радовали слух их песни и заливистый смех. На диво рослые и статные, в остальном они мало изменились, разве что стали еще приветливее, шутливее и веселее. Афродо и Сэм одевались как прежде, и лишь в непогоду их видели в длинных и легких серых плащах застегнутых у горла изумительными брошами. А господин Фродо всегда носил на шее цепочку с крупной жемчужиной, которой часто притрагивался. Все шло как по маслу, от хорошего к лучшему. Сэм с головой погрузился в счастливые хлопоты и чуть сам себе не завидовал. Ничем бы год не омрачился, если б не смутная тревога за хозяина. Фродо как-то незаметно выпал из хоббитской жизни, и Сэм не без грусти замечал, что не очень-то его и чтут в родном краю. Почти никому не было дела до его приключений и подвигов, вот господина Мариадока и господина Перегрина тех действительно уважали, теми не уставали восхищаться. Очень высоко ставили и Сэма, но он об этом не знал а осенью пробежала тень былых скорбей. Однажды вечером Сэм заглянул в кабинет к хозяину. Тот, казалось, был сам не свой, бледен как смерть, и запавшие глаза устремлены в незримую даль. — Что случилось, господин Фродо? — воскликнул Сэм. — Я ранен, — глухо ответил Фродо. — Ранен глубоко, и нет мне исцеления. Но и этот приступ быстро миновал. На другой день он словно и забыл о вчерашнем. Зато Сэму припомнилось, что дело-то было 6 октября. Ровно два года назад ложбину у вершины Заверти затопила темень. Время шло. Настал 1421 год. В марте Фродо опять было плохо, но он перемогся тайком, чтоб не беспокоить Сэма. Его первенец родился 25 -го. Счастливый отец торжественно записал эту дату и явился к хозяину. «Тут такое дело, сударь», — сказал он. «Я к вам за советом. Мы с Розочкой решили назвать его Фродо, с вашего позволения. А это вовсе не он, а она. Я не жалуюсь, тем более уж... «Такая красавица! По счастью, не в меня, а в розочку!» «Ну вот как нам теперь быть?» «А ты следуй старому обычаю, Сэм», — сказал Фродо. «Назови именем цветка. У тебя, кстати, и жена Роза. Добрая половина хоббитанок носит цветочные имена. Чего же лучше?» «Это вы, наверное, правы, сударь», — согласился Сэм. «В наших странствиях я наслышался красивых имен, Ну уж больно они, знаете, роскошные. Нельзя их изо дня в день трепать. Жихарь, он что говорит? Ты, говорит, давай подбери имя покороче, чтобы укорачивать не пришлось. Ну, а ежели цветочная, тогда ладно. Пусть и длинная, надо подыскать очень красивый цветок. От нее и сейчас глаз не оторвешь. А потом ведь она еще краше станет. Фродо немного подумал. Не хочешь ли, Сэм, назвать ее Элонор? Помнишь такие зимние золотистые цветочки на лугах Кветлариена? «В самую точку, сударь!» — с восторгом сказал Сэм. «Ну, прямо как по мерке!» Малышке Элонор исполнилось 6 месяцев. И ранняя осень стояла на дворе, когда Фродо позвал Сэма к себе в кабинет. «В четверг день рождения Бильба, Сэм», — сказал он. «Все, — перегнал он старого крола, — сто тридцать один ему стукнет». «И правда, — сказал Сэм, — вот молодец-то». «Знаешь, Сэм, — сказал Фродо, — ты пойди-ка поговори с Розой. Как она не отпустит ли тебя со мной? Ненадолго, конечно, и недалеко, пусть не волнуется», — грустно прибавил он. «Сами понимаете, сударь», — отозвался Сэм. «Чего тут не понимать? Ладно». Хоть немного проводить. Ну, все-таки отпросись у Розы недели на две. И скажи ей, что вернешься цел невредим. Я ручаюсь». «Да я бы с превеликой радостью съездил с вами в раздул и повидал господина Бильба», — вздохнул Сэм. «Только место ведь мое здесь. Как же я? бы можно было надвое разорваться». «Бедняга ты. Да уж». «Либо надвое, либо никак», — сказал Фродо. «Ничего пройдет. Ты, как был, из одного куска, так и останешься». За день-другой Фродо вместе с Сэмом разобрал свои бумаги, отдал ему все ключи и, наконец, вручил толстенную рукопись в валом кожаном переплете. Страницы ее были заполнены почти до конца сперва тонким, кудреватым почерком Бильба, но большей частью его собственным, убористым и четким. Рукопись делилась на главы, 80-е не закончено, оставалось несколько чистых листов. Заглавия вычеркивались одно за другим. «Мои записки», «Мое нечаянное путешествие», «Туда и потом обратно», «И что случилось после», «Приключения пятерых хоббитов», «Повесть о кольце всевластия», сочиненная Бильбо Торбенсом по личным воспоминаниям и по рассказам друзей. «Война за кольцо» и наше в ней участие. После зачеркнутого твердой рукой Фродо было написано «Гибель властелина колец и возвращение государя». Воспоминания невысокликов Бильбо и Фродо из хоббитании дополненные по рассказам друзей и беседам с премудрыми из Светлого Совета, а также выдержки из старинных эльфийских преданий, переведенные Бильбо в раздоле. — Господин Фродо, да вы почти все дописали! — воскликнул Сэм. — Ну, вы, видать, и потрудились в этот год. — Я все дописал Сэм. — сказал Фродо. — Последние страницы оставлены для тебя. 21 сентября они отправились в путь. Фродо на пони, на котором ехал от самого Минастирита и которого назвал бродяжником, а Сэм на своем любезном Билле. Утро выдалось ясное, золотистое. Сэм не стал спрашивать, как они поедут, а вось, думал он, догадаюсь, по дороге. Поехали они к лесному углу проселкам, что вел на заводе. Пони бежали легкой рысцой. Заночевали на зеленых холмах и под вечер двадцать второго спускались к перелескам. «Да вон же то самое дерево, за которым вы спрятались, когда нас нагнал черный всадник», сказал Сэм, показывая налево. «Честное слово, будто все приснилось». Смеркалось. И впереди на востоке мерцали звезды, когда они проехали мимо разбитого молнии дуба и углубились в заросли орешника. Сэм помалкивал. Перед ним проплывали воспоминания. Но вскоре он услышал, как Фродо тихо-тихо напевает старую походную песню. Только слова были какие-то другие. «Быть может, вовсе не во сне возникнет дверь в глухой стене, И растворится предо мной, приоткрывая мир иной, и лунный луч когда-нибудь, как тайный знак, укажет путь. И точно в ответ с низовой дороги в долине послышалось пение. Аил берет гилтонель, сереврен ренна миреэль. Мэрль Эглер Элленаас Гилтаниэль, О Эберет Сиянье в синем храме Мы помним твой предвечный свет за дальними морями. Фроды и Сэм остановились в мягкой лесной тени и молча ожидали, пока подплывет к ним по дороге перламутровое облако, превращаясь в смутный конный строй. Стал виден Гаральд. Засияли прекрасные лица эльфов, и среди них Сэм с изумлением увидел Элронда и Галадриэль. Элранд был в серой мантии и алмазном венце. В руке он держал серебряную арфу, и на пальцы его... Блистало золотое кольцо с крупным сапфиром, кольцо Вилья, главнейшее из трех эльфийских. Галадриэль ехала на белом коне, и ее белоснежное одеяние казалось мглистой поволокой луны, излучающей тихий свет. Бриллиант в её мифрильном кольце вспыхивал, как звезда в морозную ночь. Это было кольцо Нэния, властная над водами, а следом на маленьком сером пони трусил сонно кивая никто иной, как Бильбо Торбинс. Величаво и ласково приветствовал их Элронд, а Галадриэль улыбнулась им. «Ну что же, Сэммиум, — сказала она, — я прослышала и теперь сама вижу, что подарком моим ты распорядился отлично. Теперь обитание станет еще чудеснее, а может статься даже любимей, чем прежде. Сэм низко поклонился ей, но слов не нашел. Он как-то забыл, что владычица прекраснее всех на земле. Тут Бильба проснулся и разлепил глаза. А, -а, -а Фрода, сказал он. Ну вот. Нынче и перегнал я старого крола. Это стало быть решено. А теперь можно и в дальний путь. Ты что, с нами? «Да, и я с вами», — сказал Фродо. Нынче уходят все сопричастные кольцам. «Да вы куда же, хозяин?» — воскликнул Сэм, наконец, понимая, что происходит. «В гавань, Сэм!» — отозвался Фродо. «И меня бросаете!» «Нет, Сэм, не бросаю. Проводи меня до гавани. Ты ведь тоже носил кольцо, хоть и недолго. Придёт наверное, и твой черед. Ты не очень печалься, Сэм. Хватит тебе разрываться надвое. Много еще лет ты будешь крепче крепкого. Твердыни из твердынь и поживешь, порадуешься. Да и поработаешь на славу. Да ведь это что же сказал сэм со слезами на глазах. Я-то думал вы тоже будете многие годы радоваться. Их обитание расцветет, а вы же ради неё Я вроде бы и сам так думал. Но понимаешь сэм я страшно, глубоко ранен. Я хотел спасти их обитанию и вот она спасена только не для меня. Кто-то ведь должен погибнуть, чтобы не погибли все. Не утратив, не сохранишь. Ты останешься за меня. Я завещаю тебе свою несбывшуюся жизнь в придачу к твоей собственной. Есть у тебя Роза и Элонор. Будут Фродо и Розочка, мириадок Лютик и Перегрин. Будут, наверное, еще, но этих я словно вижу. Руки твои и твой здравый смысл будут нужны везде. Тебя, конечно, будут выбирать головой хоббитаний, покуда тебе это в конец не надоест. Ты станешь знаменитейшим садоводом. Будешь читать хоббитам алую книгу, хранить память о былых временах и напоминать о том, как едва не стряслась великая беда. Пусть еще больше любят наш милый край. Ты проживешь долгий и счастливый век исполняя то, что предначертано тебе в нашей повести. А пока что поехали со мной. Уплывали за море Элронд и Галадриэль, ибо кончилась третья эпоха, и с нею могущество древних колец. Стихли песни, иссякли сказания трех тысячелетий. Вышние эльфы покидали Средиземье, и среди них... Окруженные радостным почетом, ехали Сэм, Фродо и Бильбо, пока лишь печались, еще не тоскуя. Вечером и ночью ехали они по хобитании и никто их не видел, кроме диких зверей. Случайный путник замечал проблеск между деревьев, тени, скользнувшие по траве, а луна плыла и плыла на запад. Кончилось обитание Мимо южных отрогов Светлого Нагорья они выехали к западным холмам и к башням, увидели безбрежную морскую гладь и показался Митлонд — серебристая гавань в узком заливе Люн. У ворот гавани встретил их корабел Сэрдон, Высокий, длиннобородый и седой, как лунь. Глаза его струили звездный свет. Он окинул их взглядом, поклонился и молвил. К отплытию все готово. Сердан повел их к морю, к огромному кораблю, А на набережной, у причала, Стоял высокий серебристый конь, и рядом с ним кто-то весь в белом. Он обернулся, шагнул навстречу, и Фродо увидел, что Гэндальф больше не скрывает третье эльфийское кольцо Нарья, сверкавшее рубиновым блеском, и все обрадовались. Это значило, что Гэндальф поплывет вместе с ними. Но горестно стало на сердце у Сэма. Он подумал, что, как не скорбно расставание, сто крат печальнее будет долгий и одинокий обратный путь. Он стоял и смотрел, как эльфы всходили на борт белого корабля. Вдруг послышался цок от копыт. И Мэри с Пином остановили возле причала взмыленных коней. И Пин рассмеялся сквозь слезы. «Опять ты хотел удрать от нас фрода и опять у тебя не вышло», — сказал он. «Чуть-чуть бы еще, и все. Но ведь чуть-чуть не считается. На этот раз выдал тебя не Сэм, а сам Гэндальф». «Да», — подтвердил Гэндальф, «потому что лучше вам ехать назад втроём «Ну что же, дорогие мои, Здесь, на морском берегу, Настал конец нашему земному содружеству. Мир с вами. Не говорю, не плачьте. Бывают и отрадные слезы. Фродо расцеловался с Мэрией Пином, Потом с Сэмом и взошел на борт. Подняли паруса, дунул ветер, Корабль медленно двинулся по длинному заливу. Ясный свет фиала Голадриэли, который Фрода держал в поднятой руке, стал слабым мерцанием и потерялся во мгле. Корабль вышел в открытое море, ушёл назад, и в сырой дождливой ночи Фрода почуял нежное благоухание и услышал песенный отзвук за громадами вод. И точно во сне, виденном в доме Бомбадима, серый полог дождя превратился в серебряный занавес. Занавес раздвинулся, и он увидел светлый берег и дальний зеленый край осиянной зарей. Но для Сэма, который стоял на берегу, Тьма не разомкнулась. Он глядел, как серые волны далеко на западе смывают легкую тень корабля. Простоял он далеко за полночь, слушал вздох и ропот приборя. Уныло вторило его сердце этому мерному шуму Рядом с ним, в молчании, стояли Мэри и Пин. Наконец все трое повернулись и, И, уже не оглядываясь, медленно поехали назад. Ни слова не было сказано по дороге в Хабитанию, но все же не так уж труден оказался дальний путь втроём. Наконец они спустились с холмов и выехали на восточный тракт. Оттуда Мэри и Пин свернули к Забринде, и вскоре издалека послышалось их веселое пение. А Сэм взял путь на приречье и подъехал к Руче, когда закат уже угасал. Прощальные бледно-золотистые лучи озарили торбу, светившуюся изнутри. Его ожидали, и ужин был готов. Роза встретила его, подвинула кресло к камину и усадила ему на колени малышку Эланор. Он глубоко вздохнул. "Но ну вот я и вернулся", сказал он.